17.00. Максим бесцельно бродил по мощённым улочкам и бросал взгляды на витрины. Со всех сторон на него смотрели немигающие зайцы из черного шоколада, собачки из молочного и лебеди из белого. Морозный воздух пропитался волнующим и соблазнительным запахом этого легендарного бельгийского лакомства. Максим вышел на рыночную площадь, В центре которой стояла богато украшенная елка, сияющая множеством огоньков. Здесь шоколадный шлейф почти перестал преследовать молодого человека. Зато из ярмарочных лавок со всей неистовостью обрушились ароматы глинтвейна, льежских вафель и сыров. В одном шатре Максим взял стаканчик горячего вина и, осторожно, чтобы не расплескать, двинулся прочь с площади. Время тянулось бесконечно долго. Молодой человек прошел уже несколько улочек, а прошло не более получаса. Рисунок и горькие слова не давали покоя. И самое главное, непостижимым образом смогли хотя бы немного отвлечь от собственных тяжелых мыслей. Не один я здесь такой, думал Максим, бросая отрешенные взгляды на средневековые фасады зданий. Здесь есть еще девушка, у которой что-то случилось. Поссорилась с этим Вадимом. Видимо, крепко поссорилась, раз решила сюда отправиться зализывать раны. Он брёл, сутулись, и вдруг поймал себя на мысли, что брюги, несмотря на праздничную атмосферу, был с ним на одной волне. Будто весь город собрался в одну субстанцию и обнимал его, как чуткий и понимающий друг. Город шел рядом с Максимом, и молчал, словно разделяя его чувства целиком и полностью. Это открытие немало удивило. Брюги меня понимает?» Звучит как бред сумасшедшего, но так оно и есть. Внезапно ветер усилился и больно хлестнул Максима по щекам колючими снежинками. Этот порыв словно вывел молодого человека из оцепенения. Он остановился и повернулся лицом к ветру. Давай, еще сильнее. И тут в безудержном снежном вихре он увидел тонкую фигурку с темными волосами, развивающимися на ветру. Эта походка показалась ему такой знакомой, легкой и стремительной. Маша? Шопот сорвался с его губ сам собой. Максим хотел позвать ее. Но внезапная немота сковала связки и горло, лишив голоса. Но фигура вдруг исчезла в снежном вихре, растворившись в зимнем воздухе города. Губы задрожали, а лицо свело болезненной судорогой. Максим не выдержал и заплакал. Пожилая пара прошла мимо, но он даже не заметил этого. Ему было все равно, что подумают случайные прохожие и вечно спешащие туристы. Слезы безостановочно текли по щекам и остывали на морозном воздухе. Тело ломило от холода и внутренней боли. Он побрел в сторону отеля, зная, что только в своем номере сможет дать волю своим чувствам.